Циги располагался не так далеко, чтобы зваться за холустьем. Многие жители Кроица приезжали сюда по деловым вопросам или просто отдохнуть от суеты большого города, поэтому все здесь выглядело опрятно и аккуратно. Большинство зданий были сложные из светло-бурого кирпича, гармонично сочетающегося с потемневшими от времени красными крышами. По пути Дейлу с компанией встретилось несколько телег, доверхугружённых овощами и фруктами, а они направлялись в Кроиц. Латина «Запомни». Не смей без разрешения бегать по полям, даже если очень захочется. Потому что меня примут за воришку. Не только. Смотри, допустим, если Кеннету на кухню зайдет кто-то чужой, просто зайдет, ничего делать не будет. Но Кеннет все равно выставит его прочь, так ведь? Ясно. Кеннет работает на кухне, а фермеры на полях, ответила девочка, кивнув с очаровательной серьезностью. Разумеется, никто не стал бы ругать латину, если бы она поняла не все. Кроме того, она почти не озорничала. Дейл предупредил дочку только потому, что знал ее безмерном любопытстве. Девочка могла натворить что-нибудь нечаянно, не со зла. Наконец-киннет остановил экипаж перед воротами дома на окраине города. Дома в Циге отстояли друг от друга намного дальше, чем в Кроице. Также на территории обязательно имелись еще какие-нибудь сооружения. К примеру, у фермера, к которому они приехали, были также хлев, амбар и сараи. Латина ни разу не видела ничего подобного. «Ух ты!» Будучи не в силах ждать, она спрыгнула на землю, при этом юбка встала колоколом и побежала вслед за кинетом. Вообще она намеревалась не отступать ни на шаг от наставника, но очень скоро ее выдержка подверглась серьезному испытанию. Пахло хлебом, везде стояли разные интересные штучки, рабочие инструменты, тачка с кормом и все в таком духе. Девочка буквально разрывалась между послушанием и желанием подойти к чему-нибудь и хорошенько это рассмотреть. Замыкал шествие Дейл, он зорко следил, чтобы девочка не потерялась, и одновременно любовался ею. Верный своему убеждению в том, что его долг — наряжать Латину во все милое, парень на этот раз подобрал для дочки чудесное зеленое платье в клетку и оборчатый передник. Такое не жалко было испачкать. Перед жилым зданием был разбит небольшой огород с разными культурами, скорее всего, для личного использования. Латина очень хотела подойти к нему, но держала себя в руках. Помнила данное обещание и не приближалась без разрешения. Обратив на это внимание, Дейл невольно улыбнулся. Он уже сделал было шаг дочки, чтобы обнять ее и похвалить за выдержку, но ровно в этот момент Кеннет постучал в дверь, та открылась, и наружу вышел человек, на которого тут же приключила внимание Латина. Пришлось держать порыв. «О, еще бы чуть-чуть», — с облегчением подумал Кеннет. Владельцем фермы оказался мужчина немного старше него, загорелый, с грубыми узловатыми пальцами, в общем, не понаслышке знакомый с физическим трудом. Одет он был просто, но аккуратный и не бедно, видимо, готовился встречать гостей, о которых его заранее известил мясник, общезнакомый. Кеннет вежливо поздоровался с фермером, его, к слову, звали Ян, после чего обернулся и позвал. "Латина". Девочка вышла вперед. Она заметно нервничала перед незнакомцем, но все равно говорила ясно и четко. «Здравствуйте. Спасибо за то, что согласились принять нас». Я накинул ее взглядом и едва заметно улыбнулся. «Что ж, заходите на чай!» «Благодарю, но мы и так отняли у вас немало времени». Вежливо отказался от дежурного приглашения Кеннет и попросил сразу устроить им экскурсию. Конечно, он сказал Рите, что не будет против, если она закроет товарный вечером, Но все равно не собирался зря тратить время и хотел вернуться домой до наступления темноты. Ян не обиделся, кивнул и повел гостей за собой. Интересно, как Кеннет удалось так быстро договориться обо всем. Я понимаю, он любит латину и готов учить ее кулинарному делу, но не до такой же степени. Думал Дейл, вновь шагая в хвосте. Впрочем, ему не пришлось долго гадать. Ага, так вот, что вы добавляете скатене в ежедневный рацион. «Дейл, а что такое рацион?» «Порция еды». Дейл не ожидал, что Кеннет будет с огромным интересом слушать объяснения Яна и засыпать его уточняющими вопросами. Наверное, он уже давно хотел приехать сюда, а латину взял просто за компанию. Догадался парень? «И смеси у вас другие. Мы дошли до них путем пропа ошибок. Зато теперь у свиней сала лучше, вкуснее». Немногословный Ян, кажется, заразился энергией Кеннета потому что говорил не меньше него. «Свиней кормят чем-то другим?» «Тут дело вот в чем латина. Хотя нет. Я и сам в этом не разбираюсь. Прости». Подражая наставнику, девочка обратилась за разъяснениями к опекуну, но тот, к сожалению, ничего не смыслил в фермерском хозяйстве. В клане тисло держали скотину и распахивали поля. Однако Дейл был внуком вождя, поэтому не занимался подобной работой. «Я максимум помогал, когда надо было». «Мм...» Протянула Латина. Она не разочаровалась, но Дейл все равно расстроился. Втайне он мечтал стать лучшим опекуном, к которому можно обратиться с любым вопросом, а потому обрадованно выдохнул, когда Латина с присущей детям непосредственностью заговорила о другом. Дейл боялся, что дочка пойдет до конца, и вслед за наставником начнет интересоваться технической стороной вопроса, но обошлось. Свинки такие большие! сказала девочка, наблюдая, как хрюшки с аппетитом возят пятачками по корыцам, Потом взглянула на Дейл и улыбнулась. Это да. И такие милые. Ты все равно милей, возразил парень, оставаясь неизменным в своей вере. Внезапно Латина подскочила к соседнему забору, ее глаза восторженно засверкали. Поросята! По ту сторону загородки лежала мама свинья в окружении многочисленного потомства. Маленькие хрюшки, милашки! Поросята действительно выглядели симпатичнее взрослых свинок. Как и все дети, наверное. Дейл уже было не до того. Он смотрел на Латину и чувствовал, как затихшая была тревога вновь пробудилась. Кеннет наверняка собирался посетить скотобойню. Конечно, никто не показал бы маленькой девочке, как убивают зверей, но она была умна и запросто могла смекнуть, что развешенные куски мяса – это те самые существа, которыми она только что умилялась. Такое осознание легко травмировало бы хрупкую детскую психику. «Но как подготовить ее? Терзаясь, Дейл кликнул дочку. «Латина!» «Что?» — спросила девочка, оторвавшись от поросят. «Свиньи милые?» «Очень!» «Вот и славно! Не зря приехали!» «Да!» Дейл ни на шаг не приблизился к проблеме. Он не решался заговорить о жестоких вещах, пусть даже ради Латины. Одно неосторожное слово, и он рисковал навлечь на себя ненависть. А я с Яном увлеченно беседовали, не обращая внимания ни на что вокруг. «Да вот, хотел выбросить, а потом подумал, чего бы не попробовать. Так все и началось. Я тут давеча на базаре слышал, в том году урожай сняли добрый. От вас приехал?» «Ничего они так заболтались». Недовольно подумал Дэйл. «Ладно, время еще есть. Я должен сделать это. Опекун ей или кто?» Наконец он решился. Латина, послушай. Mm? «Вот эти милые зверушки пойдут на мясо, которое мы едим каждый день сказал парень, и тут же дал себе мысленную оплеуху. Он неудачно подобрал слова и выпалил все как на духу, но отступать было некуда. Сможешь ли ты есть мясо теперь, когда знаешь, откуда оно берется? Дейл так сильно нервничал, потому что боялся ранить латину, ведь девочка была очень доброй. Ее сердце могло не принять простую истину, ешь других, чтобы выжить. Однако ответ превзошел любые его ожидания. Понимаешь, Дейл? Проговорила Латина, ненадолго задумалась и прямо заявила. «Милый и вкусный — это не одно и то же». «А?» «Такого парень точно не ожидал». «Да, они милые, но при этом вкусные. А нам необходимо есть, иначе умрём». Добавила девочка и невидящим взглядом уставилась вдаль. Казалось, она смотрит в бездну, полную скорбь отчаяния.